Глава четвертая. Слушая сердце. Перед отлетом у нас оставался еще один день, и мы решили немного отдохнуть в Даллесе. До отъезда из отчего дома д ж у л и я заглянула к родителям Уильяма, От читы Пресли она узнала, что тот по-прежнему трудится на одной из радиостанций в центре Даллеса. Туда мы и направлялись. Я сниму номер в отеле. Не хочу вам с белом портить момент, если он вообще будет. Хмуро отозвалась подруга. Ну, не просто же так он интересовался тобой. Лицо Джуллии чуть разгладилось. Я быстро просмотрела доступные варианты. Один из доступных вариантов находился недалеко от центра города. Ладно, напиши, где остановишься. Может, приедем за тобой потом. Такой вариант меня вполне устраивал. Моему уставшему мозгу определенно требовался отдых от всех богатых на с о б ы т и я д н е й Джулия высадила меня у невысокого типового здания, расположившегося среди стеклянных офисных башен. Вывеска A.J. Hotel горела ярким голубым светом. Ну, надеюсь, этот отель окажется вполне себе обычным, абсолютно стандартный холл, приветливый и вежливый персонал. Мягкий ковер заглушил звук моих обычно громких шагов. г о с т и н и ц ы по всей видимости, сделали ремонт и завезли новую мебель. Даже запах в номере был как в магазине интерьеров. Я оставила свою небольшую сумку со сменной одеждой и нехитрыми косметическими принадлежностями на внушительных размерах кровати. Окна в комнате едва не доходили до пола, а вид открывался на затейливый арт-объект. Ну, неплохо. Сделав этот вывод, я направилась в ванную. в Не успев дойти до своей цели, я услышала звуки знаменитого марша, не предвещавшие ничего хорошего. Наверное, оттягивать разговор о д ж о з е ф о м нет никакого смысла. Я приняла звонок. Да. Эллис, до тебя как до королевы совершенно невозможно дозвониться. Ты мне так и не перезвонила. Разговор только начался. А уже в мой адрес полились упреки. Я и не обещала перезвонить. Может, ты уже наметила дату возвращения? С настойчивостью маньяка муж задавал один и тот же вопрос. Джо, что-то случилось? Я, честно говоря, не могу сказать, когда точно я захочу обратно в Лондон. Когда захочешь. разве ты не собиралась завершить свою благотворительную деятельность и вернуться? По интонации голосу, понизившемуся почти до шепота, я поняла, что его терпение на исходе. Ладно, давай на чистоту. Что с т р я с л о с ь Мои попытки держать себя в руках тоже грозились рассыпаться, подобно карточному домику. Элис, я Неспособен сообщать такие новости по телефону. Неужели ты собрался со мной развестись? О, как печально! От иронии воздержаться было трудно. Напротив, но шутки сейчас неуместны. Прошу, возвращайся домой. До встречи. И в трубке вместо о с т о ч е р т е в ш е г о мне голоса раздались не менее неприятные гудки. Ну, черт с ним! Мне очень хотелось принять ванну и смыть себя этот разговор. Я не смогла заставить себя надеть даже отельный халат, решив, что полотенца мне вполне хватит. Улегшись на кровати в полной темноте, я подумала, что сон ко мне вот-вот придет, прикрыла глаза. Постепенно мой разум начал отбывать страну морфея, но внезапный стук в дверь прервал это неспешное путешествие. Восмутительно громкий звук грозился вызвать головную боль. Подойдя к двери, я не торопилась ее открывать. Кто там? Раздался смех. Незнакомый мужской и ставший уже почти родным за это короткое время женский. Я ухмыльнулась и приоткрыла дверь, спрятавшись за ней. Сюрприз! Улыбнулась Селотта. Добрый вечер. Вы, я полагаю, Уильям? Широкоплечий мужчина среднего роста все еще посмеивался, сверкая белыми ровными зубами. Бил, л приятно познакомиться с вами, миссис Сандерсон. Это обращение больно резало слух. Просто Элис, я тоже рада знакомству. Джулия выглядела одновременно и счастливой, и смущенной. Интересно. Мы хотели пригласить тебя поужинать. На первом этаже неплохой ресторан. Бил знаком шеф-поваром. Особого голода я не чувствовала, но селотта расстраивать не хотелось. Я улыбнулась парочке. С удовольствием. Правда, мне нужно одеться. Присоединюсь к вам минут через двадцать. Будем ждать. Кивнул Бил, и они с Джулии направились в сторону лифта. Ну и что мне надеть? Спустя двадцать пять минут и целую вечность выбора между свитером и рубашкой я выбрала светлую рубашку, посчитав, что в ресторане наверняка будет тепло. С низом проще. В поездку я отправилась в джинсах и на смену ничего не взяла. Кинув на отражение в зеркале грустный взгляд, я отметила, что начала прибавлять вес. Бабушка была бы счастлива. Схватив со столика сотовый и магнитный ключ, я покинула номер. В отличие от Золотой лилии в этой гостинице было яркое освещение в коридоре. Постояльцев было не мало, но это успокаивало. Все произошедшее в Испании казалось дурным сном. Я уверенно направилась к лифту. Увы, владельцы A.J. Hotel тоже разделяли любовь к джазу. В связи с этим каждый момент пребывания в кабине я чувствовала учащенное биение пульса. который сам собой пришел в норму, как только стальные двери распахнулись, и я прошла в светлый холл, наполненный людьми. Спросив у портье, где на первом этаже может располагаться ресторан, молодой светловолосый юноша заботливо проводил меня к стеклянным дверям. В качестве логотипа владельцы заведения выбрали девушку, держащую в руках то ли ветку оливы, то ли еще какого дерева, но надпись «Э «Сила». э Сразу пробудило воспоминания о странном ресторане с красными стенами, когда Майк так и не явился. Зато пришел Джо. Я оттряхнула волосами, словно в попытке избавиться от этого не самого приятного эпизода в моей жизни. Добрый вечер, вас ожидают. м и л о в и д н а я невысокая метрдотель терпеливо ждала моего ответа, пока я стояла погруженная в раздумья. Добрый, да, думаю, столик на фамилию Селотта. Девушка с в е ж л и в о й улыбкой просмотрела записи. Боюсь, на эту фамилию брони не было. Черт, как же фамилия Била? Престон, Пресли, Пресли. Слишком громко и радостно назвала я фамилию спутника Джулии. Да, на фамилию Пресли был забронирован столик на семь часов. Я вас проведу. Мне оставалось только проследовать за девушкой. Интерьер ресторана приятно отличался от его брата в Лондоне. Стены, выкрашенные в глубокий зеленый, удачно сочетались с позолоченными предметами интерьера. Мягкий приглушенный свет хранил лица посетителей в тени. Только если подойти очень близко, можно было рассмотреть, кто сидит за столиком. Билл и Джулия что-то радостно обсуждали, когда мы к ним приблизились. Ладонь Уильяма накрыла руку Селотта. Похоже, эти двое хорошо проводят время. Только почему-то меня это огорчило. Может, собственные неудачи на любовном фронте мешают радоваться счастью других? Не помешаю. Осмелилась я обратить на себя внимание, у в л е к ш е й с я друг другом п а р о ч к и О, Элис, садись рядом со мной. Билл столько интересного рассказывал о работе на радио. Восхитилась мистером Пресли подруга. Вероятно, я ее потеряла. Билли скромно улыбался. Не сомневаюсь, отразила я улыбку Елима. Наконец-то мне представилась возможность рассмотреть избранника Джулии, пусть и в неярком освещении. Билли являлся счастливым обладателем густых темных волос. красиво вьющихся и придавших ему романтичный вид. Милая ямочка на подбородке смягчала квадратную мужественную челюсть. Я всегда обращала внимание на голубоглазых мужчин, но такой цвет глаз, как у Пресли, встретишь нечасто. Его глаза были невероятного василькового цвета, и такому взгляду, которым он смотрел на д ж у л и ю наверняка позавидовали бы многие девушки. Энни мне успела поведать, что вы работали медсестрой, жили в России. Наверняка можете поделиться интересными историями. Я сначала немного растерялась. Официант тем временем принес белое вино и разлил по бокалам. Да, все верно. Даже не знаю, что можно рассказать. Хотя, подождите, был один случай. Мы начали зевать, когда уже наступила полночь. И наша веселая беседа плавно перетекала в дебаты на философские темы. Мы распили на троих четыре бутылки вина, и я чувствовала, что вот-вот отключусь прямо за столом. Пойдем, мы проводим тебя до номера. Легко п р и к о с н у л а с ь к моему плечу Селотта. Я поднялась со стула. Ох, многовато вина в моей крови. Да, не откажусь. Помощь подруги и Била л была весьма кстати. Мы медленно двинулись в холл. Пока мы ждали л и ф т я прислонилась к стене, ощущая исходившую от нее прохладу сквозь тонкую рубашку. Давай, пошли. Я умудрилась стоя задремать. Звуки отвратительных скрипов к в е л и с ь в с о з н а н и е не давая насладиться приятным туманом, царившим в голове. Двери слишком быстро открылись снова. Я нахмурилась. Что за ерунда? Энни, ты нажала на кнопку. Селота т вдавила кнопку сгоревшей белым цветом цифрой четыре еще раз, и вновь на спастик тот же результат. Мы вернулись в холл, улыбаясь во все свои мелкие тридцать два зуба, перед нами предстала мира.